Глава 9. Разобрать с помощью психокинеза каменные завалы в обсерватории и составило большого труда. Когда-то это было двухэтажное здание в виде цилиндра с высоким серебристым куполом. Некоторые элементы его обшивки ещё блестели среди обломков. Внутри, конечно, ничего не сохранилось. То, что рухи не использовали для постройки гнезда, давным-давно превратилось в покрытые мхом груды мусора. Однако сталкер, казалось, чётко знал, где находится вход в подземный бункер, и он не ошибся. После того, как мы разгребли первый этаж, в отдельном помещении под грудой ржавых конструкций нашлось нечто вроде огромного люка, закрытого тусклой металлической диафрагмой. Под слоем грязи, птичьего помёта и окислов неожиданно блеснул знакомый оттенок бериллиевого сплава, того самого, что и люди утопии и инки. использовали для изготовления взаимодействующих с А энергии конструкций. Мико когда-то объяснила мне, что это один из немногих нейтральных материалов, чья структура не изменяется под азур излучением. Мы были на верном пути. Закрытая дверь и ни малейших признаков замочной скважины. Мастер-ключ или виноморда тоже не произвёл никакого эффекта. Досадно цокнув языком, сталкер приготовил плазменный резак, но я остановил его. направляя на люк десницу. Это намного быстрее и прибавит ценных ресурсов в экстрамерные хранилища Стеллары. Глядя, как тонкие струйки расплавлённой на атомы диафрагмы втягиваются в перчатку, обнажая квадратное чёрное устье шахты, легат седьмой произнёс: "Грей, я бывал в похожих местах, и внутри могут быть сюрпризы, работающие. Я просканирую, но всё равно будь готов активировать силовые щиты. Туман, ты остаёшься здесь. Посмотри за входом, ты знаешь, что делать. Глядя на разруху кругом, в действующее спустя 300 лет защитные системы, как-то не очень верилось, но военные технологии в утопии уже не раз превосходили мои ожидания. Их создатели явно закладывали в своё детище волшебную долговечность и огромный запас прочности. Титан, Звезда, Мстящий, Водный город. Откровенно говоря, многие технические артефакты той эпохи казались созданием иной цивилизации, на порядок превзошедшей человеческое в знаниях и мастерстве. Так что сталкер был абсолютно прав. Нам стоило действовать крайне осмотрительно. Чёрный колодец дышал сухим мраком. Он очень напоминал лифтовую шахту из Ангело, и скорее всего ею и являлся. Свечение, вызванное частицы ра, выхватило направляющую полосу магнитного лифта. Нашлись из скобы аварийные лестницы. но воспользоваться ей не пришлось. Мы медленно, аккуратно опускались на М-драйверах вингеров. По гладким стенам шахты, неизвестным способом прорезанной прямо в камни, вились жгуты кабелей, покрытые толстым слоем пыли. Пятьдесят ярдов сплошной скалы пробито. Кто-то явно не экономил при постройке. Вскоре нашлась площадка лифта, открытая платформа, застывшая в нижней точке колодца. Лучи света обшарили гнутые поручни, консоль управления древнюю электромеханическую. Я даже не удивился, увидев арку закрытых гермостворок со знакомым символом три волнистых полосы, бегущих друг над другом. Проект Аврора. Мы нашли место, до которого так и не добрался Левинаморт. Сталкер медленно осматривался, предостерегающе подняв руку. Наши когиторы были синхронизированы. И Мико транслировала, как его сканирующий взгляд находит в неприметной толще камня сложные трёхмерные конструкции, спрятанные гнёзда с дремлющими турелями, кольцом окружавшие вход. «Грей, используй мастер-ключ», — произнёс легат седьмой когорты на субвокале, выделив небольшой терминал с пятном магнитного замка. «Но осторожно, автоматика, похоже, действующая». Я спустился вниз, плотно контролируя пространство психокинезом. стало войти в зону датчиков оборонительных систем, зато локально боль поучил его чутьья. Опасность. Через секунду вспыхнули злые алые светлячки, заключив перекрестие лучей. Рявкнул басовитый сигнал сирены, раздался скрежет, и яшкуры ощутил, как активируются, вырываясь из кокона столетнего сна, охранные механизмы утопии. Волновое поле было готово принять удар, но всё обошлось. Мастер-ключ прислонился к пятну магнитного замка. секундная задержка и мелодичная трель одобрения. Алые лучи исчезли. Ощущение опасности тоже. Грозь ди боевых турелей со скрипом складывались в потайные ячейки. На запылённом дисплее запорного терминала горели голубые надписи. Альфа доступ подтверждён. Система безопасности деактивирована. Вход разрешён. Надо же, работает, усмехнулся сталкер, глядя, как створки медленно разъезжаются. Грей, этот ключ принадлежал Авроре. Скорее всего, перед Чёрной Луной она оставила его Шархану. Вот так она щёлкала эти орешки. Они я имелся директорский доступ на объекты Авроры, значит. Интересно, откуда? Я предполагал, откуда. Ниточки тянулись к гранд-координатору Звезды, ведь Аврора тоже была его эмиссаром. Если сталкер не ошибался, мы раскрыли происхождение источника живой материи для города. Оставалось неясным, почему Львиноморт не открыл этот секрет совету архонтов. Но тут могло быть множество причин. Да и не имело это никакого значения. Гораздо важнее было то, что внутри. А там, прямо под открывшейся гермадверью, пугающе скользился первый мертвец. Скелет, покрытый высохшей кожей, в полуистлевшей форме, напоминающей обмундирование звёздного флота. Он вытянулся в непринуждённой позе, преграждая нам путь. давным-давно и безжизненно мёртвой. Но пугаться его не стоило. Никого живого и никакой о жизни внутри бункера не было. С помощью пси-восприятия я давно проверил эту вероятность». «Визуальных повреждений не обнаружено. Причину смерти установить невозможно». «Видимо, то же самое Кагитор сообщил сталкеру, потому что легат седьмой цепко взглянул на труп, затем на меня. «Ага, часовой на посту строго по уставу. Пойдём дальше, Грей». Внутри царила темнота, но по ходу нашего движения датчики включали тусклое и мигающее освещение. Это было достаточно большое пространство, разделённое на три яруса. На первом находилось громоздкое оборудование и командный пост. На двух других — служебное помещение и опечатанный склад, а также автономный жилой блок, медком и пункт приёма пищи. И везде мы находили мертвецов в одинаковой форме, в самых неожиданных местах, лежащих на двухъярусных койках и сидящих возле пищевого синтезатора, упавших в проходе и даже попрежнему занимавших кабинку очистителя. Жутковатая картина ждала на командном посту. Сидящий в покосившемся кресле перед консолью скелет в массивных наушниках, так и не снявший руки с пульта управления. Очевидно, он был командиром. На плече, под символом звёздного флота, виднелись нашивки трибуна. Складывалось стойкое впечатление, что все они по неизвестной причине погибли внезапно, в один момент, потому что не было даже следов, что трупы пытались убрать. То, что их убило, пришло мгновенно и не нанесло внешних повреждений. Никаких признаков голодной смерти, перестрелки, болезни или отравления также это не могли быть о сущности. Бункер был полностью экранирован непроницаемой скалой и бериллиевыми люками. Что здесь находилось, спросил я. По конфигурации напоминает стандартный бункер Авроры, но начинка отличается. Да и расположение странное. Видишь вот это всё? Сталкер обвёл рукой ряды необычных приборов. Они напоминали древние пульты с селекторами, механическими переключателями и круглыми дисплеями. Множество длинных ящиков, испёчённых десятками странных отметок, тумблеров и рабочих консолей. Это оборудование для радиоастролокации и ретрансляции. Внешняя часть уничтожена, но приёмники, сервера, обрабатывающие процессоры и передатчики полностью сохранились. Место подходит для обсерватории и замаскировано под неё. Думаю, Грейм и наткнулись на часть дозорного комплекса «Авроры». «Сталкер, это мне ничего не говорит», — нахмурился я. «Какие функции выполнял этот объект?» «Станция контроля космического пространства». Наблюдательно координационный пункт, запасной операционный штаб. Наблюдение, ретрансляция, обработка данных. Они следили за обстановкой, отслеживая множество факторов на земле и в околоземном пространстве. Я слышал, таких объектов было всего 4. Так называемая система часовой мигом мгновенно вывела справку из архива. Судя по данным, дозорный комплекс отслеживал множество факторов, начиная с сейсмической активности и уровня а-излучения. и заканчивая схемой движения объектов в околоземном пространстве. В сети Центрической системе планетарной обороны, которая во времена поздней утопии была всеобъемлющей, такие станции выполняли роль хорошо защищённых наблюдательных узлов, снабжающих штабы подробной информацией о состоянии огромного района Земли. Секретный военный объект. Непонятно только, при чём здесь проект «Аврора». Я выразил своё недоумение, и сталкер усмехнулся. «В поздней утопии всё так странно переплелось», — сказал сталкер. «Проект «Аврора» принадлежит корпорации «Поларис». Но их секретные объекты, как ты сам видишь, охраняли оперативники Звёздного флота. Бенефициаром и основным заказчиком продукции «Полариса» тоже был Звёздный флот. Что тебя удивляет? Скорее всего, «Аврору» они курировали напрямую. Всё-таки живая материя — крайне опасная штука». «Как и стеллар», — медленно сказал я. уже не оставалось сомнений, что в прошлом, во времена Утопии, первые инки создали некий теневой консорциум, ниточки от которого тянулись к большинству ключевых структур поздней Утопии: звёздному флоту, планетарной обороне, крупнейшим корпорациям и совету гранд-координаторов. Тайное правительство Земли. Если учесть, что у них, рождённых синей птицей, было 200 с лишним лет для планирования и осуществления своих планов, я бы не удивился подобному варианту. Без участия такого секретного ордена бессмертных, имеющих влияние во всех сферах власти, подготовка масштабных проектов вроде Ноя Косма, Авроры и Стиллара была бы просто-напросто невозможна. Они знали о неминуемом вторжении и усиленно готовились к нему. Вопрос только как, что именно и откуда они узнали. Это наверняка знал гранд-координатор а его сейчас уже не спросишь». «Это уже тебе виднее», усмехнулся сталкер. «Я вот думаю, что же их убило? А излучение сюда не проникло, и в момент импакта, судя по всему, гарнизон был жив, запас пищи и воды тут почти бесконечный». А я уже знал ответ. Если эта станция была интегрирована в планетарную ретрансляционную сеть, то в момент включения инкарнации…» Сюда проникло одно из азур-щупалец ядра. Истеллар забрал души 18 членов гарнизона, чтобы сделать из них инков и выплюнуть во внешний мир снова, в поисках носителей с источником, коими эти люди изначально не обладали. Любой из знакомых мне инков, тот же сталкер, мог в прошлом оказаться одним из них. Этих солдат убила инкарнация. И я сам. Если мой предшественник был тем, кто нажал кнопку запуска. Совсем недавно с Арахной мы обсуждали это. И вот, словно в подтверждение, я наткнулся на следы допущенной 350 лет назад страшной ошибки. Но Сталкера, как и прочих инкарнаторов, посвящать в такие детали пока не стоило. «Что здесь искал Львиноморд?» — сменил я тему. «Во-первых, конечно, живую материю», — ответил Сталкер. «Её запас есть на всех объектах, маркированных знаком Авроры. А во-вторых, важную информацию...» В такие дозорные комплексы стекались данные мониторинга со всей планетарной сети. Ты не мог бы дать мне мастер-ключ? Получив требуемое, Плегат-7 занял одно из пустующих операторских мест и подключился к системе через механические коннекторы. Некоторые устройства замегали, включаясь, другие заискрили, но большинство не подавали признаков жизни. Я понял, что техномант использует свои возможности, чтобы оживить мёртвые приборы. и получить информацию из базы данных. Несколько минут он занимался этим, затем Мику приняла и развернула сообщение. Карта Земли, прежняя, до импакта, со старыми обводами континентов. На ней расстело множество разноцветных точек, несколько сотен. Каждая из них была снабжена текстовой пометкой и символом. Я узнал знакомые сигналы: звёздный флот, Стеллар, Аврора, Ной и увидел иные. совершенно неизвестные. Объекты секретных проектов, военные базы, космодромы, склады длительного хранения, узлы планетарной обороны, станции наблюдения и ретрансляции и многое, многое другое. В наши руки попала настоящая карта древних сокровищ, обладая которой мы могли быстро вернуть городу былую мощь. Грей, я не столь оптимистично настроена. Нейросеть отфильтровала данные, Наложив геологические изменения земной поверхности после импакта, и стало ясно, что как минимум половина пометок находится на морском дне. Большую часть тех, что оставались в пределах досягаемости, пересекал алый крест, означающий, что объект уже исследован либо недоступен. В итоге условно свободных отметок осталось не более пары десятков, и почти все они были раскиданы по труднодоступным местам вроде заражённой Австралии. или кишащих морфами и враждебными дикарями островов североамериканского архипелага. «Смотришь?» — без улыбки спросил сталкер. «Большинство точек зачищено Первым Легионом. Эта информация наверняка была у команды Авроры. Но и нам кое-что осталось на закуску. Это лучше, чем ничего. Отличная добыча, Грей. Я тоже надеялся, что там найдётся что-нибудь ценное». Базы данных дозорного комплекса требовали тщательного анализа. Но я не сомневался, что по найденным координатам совсем скоро отправятся поисковые группы города. Нам жизненно необходимы ресурсы и древние технологии. Вторая, не менее важная находка, ждала нас на складе, в отдельной, опечатанной камере хранения. Ларец Авроры. Серебристый кейс с тремя волнами на крышке и магнитным замком. У меня имелся подобный, взятый у оскала. Там одержимые хранили нейтральную умбру, на этот я явно хранил иное содержимое. Нужно проверить грей, хрипло произнёс сталкер. Они вроде бы целые, но их нужно проверить. Остановив меня жестом, он шагнул к лорцу, окружённый мерцанием силового поля, повторяющего очертания его доспеха. Открыл и извлёк оттуда нечто вроде цилиндрической азур батарейки. Но в этой содержалась не чёрная смоль тьмы или голубой светляк А-энергии, а настоящее солнце, мгновенно активировавшее защитные светофильтры Кидо. Она сияла ослепительно, маленькая яростная звезда, заключённая в хрупкий футляр, и очень странным был этот свет, как будто проникающий во все диапазоны. Даже моё азур-восприятие съёжилось, опаляемое его лучами. Et lux perpetua lucis aes. Почти заворожённо произнёс сталкер фразу на давнем, давно забытом наречии. А я понял, что смотрю на венец человеческих технологий утопии, свет вечный, силу творения, брахма частицы проекта Аврора. Это и есть живая материя. В ампуле её основа, а вот это он продемонстрировал необычное устройство. Явно выполненное с применением Азур инженерии. Модуль коннектор, преобразующий обычную схему в особый энергоинформационный ослепок, определяющий материал и форму. С помощью модулем мы выбираем, что хотим сделать, и живая материя в течение нескольких минут воплощает это в реальность. И что можно получить? Всё что угодно, тихо сказал сталкер. Любые структуры, корабли, здания, колонии. Из живой материи заново построили город. С ее помощью Прометей возвел стены и монолит. Эта технология поистине удивительна. Я погладил десницу. Ее предназначение открылось немного в ином свете. Дезинтеграционный анализ был необходим моему предшественнику в том числе и для получения схем, которые использовались в связке с живой материей. Прометей, видимо, создал этот инструмент не только как мини-репликатор, Но и в расчёте на более глобальное применение. Получается, это продвинутая репликация объектов любого объёма? Не совсем, качнул головой сталкер. Во-первых, живая материя невероятно универсальна. Можно как строить, так и ремонтировать повреждённое любого размера и сложности. Можно превращать в любой недостающий или дефицитный компонент. Во-вторых, она не требует никаких ресурсов и энергии. Она способна создавать объекты любого размера и сложности практически мгновенно. Я видел, как это происходит. Это кажется настоящим чудом, Грей. Любопытно. А как же закон сохранения энергии, пробормотал я, не затрачивая ничего, нельзя ничего получить. Где она берёт энергию и ресурсы для репликации? Где подвох, сталкер? Используется тот же самый принцип, что и при нашей инкарнации. Азурологи считают, что брахмочастицы открыли, используя реверс-инжиниринг механизма нашей инкарнации. Энергия и материал для строительства берется из разрушаемых квантовых связей, перестраивается атомарная субструктура окружающей среды, энергоинформационный слепок материализуется с помощью аэнергии почти мгновенно, и по принципу 1 плюс 1 равно 5. Не очень логичное объяснение. В такие материи лучше не зарываться. ответил сталкер. Азур и энергия грани не подчиняются физическим законам. Физический мир только одно из измерений вселенной. Мало кто из людей и инков понимает суть. Я вот хочу докопаться, поэтому и занимаюсь изучением. Азурологи и Авроры создали Брахмачастицы, но они всего лишь продукт, полученный в ходе глобальных исследований. Какова же их конечная цель, пока не знает никто. Мы одновременно встряпнулись На субвокальном канале раздались взволнованные реплики Игниса и Алисы. Пока мы осматривали бункер, они вернулись к флайингу и облетели окрестности в поисках следов лагеря кошек и, кажется, наткнулись на одного из рухов.